Глава восьмая. Утро дня Икс. Чёрт! Рюкзак швырнула под соседнюю тачку, сама за багажник. Сердце, как молоток, пот на висках. не мой день. Не успела, сука. Владелец машины разговаривал по телефону, но, подойдя к машине, замолчал. «Чёртова связь!» — писк открываемых замков и оклик. «Андрюха!» Он обернулся на голос, и у меня появилась возможность. «Одна на миллион. Шаг, два, три. Он всё дальше от своей ласточки. Зато я нет. В салон, на заднее сиденье. И затаилась, зажатая между сиденьями. «Да, я знаю, вы подумали, что я ёбнулась. Я тоже так подумала, но отогнала дурные мысли. Деньги нужны здесь и сейчас». Вероятность, что он заглянет назад, один к одному. Но вдруг мне повезёт. Звук открываемой двери и водитель на месте. Теперь главное себя не выдать. Завёл и тронулся с места. Я вынула из кармана GPS и тихо вырубила. Телефон на беззвучке. Сашка звонил трижды. Беспокоится. Ответное СМС. Рюкзак под Приусом. Я в деле. Телефон в карман и приготовилась ждать. Ехали в тишине, только периодически его телефон звонил, и водитель бросал короткие команды собеседнику. Я старалась быть как мышка, поэтому даже не дышала, чтобы не спалиться. И только когда я увидела в окне столбы с жёлтыми полосами, чуть не подскочила от радости. Заправка! Мне не может так вести! Водитель вышел из машины и направился к кассам. Хорошо, что он не вставил топливно-раздаточный кран. Камеры могли меня засечь только через лобовое, поэтому надвинула капюшон на глаза. Парень скрылся за дверью забегаловки, и я поняла, что лучшего момента может не представиться. Сейчас или никогда. Не выходя из машины рывком за руль и по газам. Виск шин смешался с вибрацией, отдающей в руль от такого резкого старта. Запах сцепления из жжёной резины ласкал ностри, придавая крови с лошадиной дозой адреналина, ещё и сносящие крышу возбуждения. Клянусь, я чуть не кончила от того, как вжала в сиденье, расплющила по коже, вдавила в спинку, когда этот монстр рванул с места, роя колёсами землю. «Класс! Умеют же япошки!» Руки вцепились в чёрную кожу, как в спасательный круг нога заболела от усилия, с которым выжимала газ. Благо, заправка была на окраине города, и я беспрепятственно ушла от посторонних глаз по трассе. Сразу скажу. Надумаете брать автомобиль? Покупайте Lexus LX 570. Эта тварина пятилитровая, до сотки за 7 секунд разгоняется. И расход, кстати, поменьше, чем у крузаков подобных. Вовремя опомнилась, Дрожащей рукой достала GPS-глушилку и активировала. Ни один леший без спутниковой сигналки не продадут. И у них с салонами договор. Купить каска без неё невозможно. Тачка неслась по трассе, как ракета. И я кайфовала от сносящего крышу адреналина. 150 километров в час не ощущались совершенно. Только деревья и столбы мелькали с бешеной скоростью. «Я смогла!» Я сделала это. Опустила взгляд на приборную панель, и настроение немного испортилось. Бензин на минимуме. Да ёбаный в рот. Едва ли хватит доехать до Сиплова. Придётся продинамить Светлова. Не смогу забрать его в городе. И на объезды тоже нет бенза. Надо прямиком в сервис, и по дороге молиться, чтобы не заглох Лёшка, а довёз. Давай, родименький. Как ни странно, этот серебристый телёнок внял моим мольбам и доставил меня в гараж Сиплова без приключений. Загнала в сервис и заглушила движок. Руки перестали трястись только сейчас. Сегодня по-любому нажрусь. Водки. И можно даже без закуски. Выйдя из машины, заметила одного из автомехаников. Тот сказал, что Сиплый подойдёт, и скрылся за дверью мойки. И по привычке, чтобы отвлечься от дурных мыслей, начала рыться в бартачке Тот оказался почти пуст. Почти пуст. В нём лежал лишь один единственный конверт белого цвета. Любопытство пересилило, и я взяла его в руки. Нехорошее предчувствие закралось в душу, когда пальцы прощупали странный предмет сквозь бумагу. Открыла и ахнула. Пальцы разжались, словно в них был раскаленный камень. Отдернула руки и выронила на колени стальной армейский жетон. Тот самый. Тот самый, сука! Ебучий жетон! Едва Серега Сиплый вошел в гараж, эмоции на его лице калейдоскопом сменяли одна другую. Удивление, интерес, плавно переходящий в осознание, и, наконец, шок. «Вали нахуй из машины и из города! Дура ты, Анька, ёбнутая просто! Как тебе удалось угнать у него?» Он так орал, что пена изо рта брызгала на капот. Я в оцепенении смотрела на своего подельника и хлопала глазами. «Да ну нахуй!» Аккуратно открыла дверь и ступила на пыльный бетон. Свет люминесцентных ламп резал глаза. Рыжая голова сиплого стала почти одного цвета с его лицом. Крик прекратился, но он продолжал стоять, сверля меня взглядом. Его грудная клетка тяжело вздымалась. А я все так же бессмысленно пялилась на своего коллегу. Он устало наклонился и, положив руки на капот, выдавил из себя следующую фразу. «Блядь, ну ты учудила! Сваливай по-тихому, я прикрою!» «Только надо залечь на дно, чтобы никто не знал, где!» Кивнула, и на негнущихся ногах направилась прочь из гаража. Телефон включился и затрезвонил, едва я отошла от машины с глушителем сигнала. «Ты где?» — грозный рык Сашки заставил втянуть голову в плечи. «Домой еду». «Всё в порядке? Как там тачка?» «Сорвалось всё, Светлов. Давай дома поговорим» отключилась и прижала тыльную сторону ладони к губам. «Что же теперь делать?» Едва моя нога коснулась бетонного пола светловского гаража, меня ждал сюрприз. Огромный букет белых лилий покоился на кровати в каморке где я жила. «Ань!» Одного взгляда, брошенного на мое лицо, хватило, чтобы Сашка стушевался. «Да хрен с ней с тачкой! Ну, вы угоним и заработаем еще!» что он был таким примирительным, что я даже вымоченно улыбнулась. Но застывшая маска на лице никак не хотела отклеиваться. «Давай в бар сходим вечером. Сегодня же праздник». Снова просительный взгляд в глаза и его руки на моих плечах. Повела ими, чтобы Сашка отстал. Отстал. Только для того, чтобы переложить руки на талию. Да, блядь, пришлось насильно отрывать его клешни от себя. Что за день-то? Светлов понял, что со мной сейчас бесполезно, и, вздохнув, направился к двери. «Будь готов к девяти. Заберу тебя и поедем». На этой лирической ноте он покинул мою обитель. И только позднее, в кафе, я узнала, что Светлов вложил бабки в какой-то ебучий банк-однодневку, и тот обанкротился со всеми вытекающими.